Третье. Поезд сбавил скорость, минуя небольшой подъем. Мелькание деревьев и столбов за окном стало медленнее. Глаза стали различать даже узкую тропку, петлявшую между кустарников. Сидевший в своем купе Скорин прислонился лбом к стеклу, ощутил приятный холод и расстегнул верхние пуговицы рубашки. Жарковато стало. Проводник топит немилосердно, Все угодить хочет пассажирам, А скорость падает. Можно выйти в тамбур, Открыть дверь И прыгнуть вниз на покатую насыпь. Земля мягкая удержит, А потом в лес, И поминай, как звали. Если Зинштейн разболтает легавым, Что художник Гриша вовсе не художник, Щепкин и его дружки захотят узнать, кто же тогда на самом деле этот Скорин. Придумать историю, а поверят, и что потом. Жаль, что до Щепкина так и не добрался. Подстеречь бы его сейчас. Так что прыгать поезд едва ползет, но после подъема вновь наберет скорость. Потом будет поздно. Можно и ноги переломать, и шею свернуть. «Ну, Гриша, решайся!» Еще не зная, как поступить, Григорий вышел из купе, пошел по коридору, ответил на вежливый поклон проводника и тут же вспомнил, что забыл саквояж. Но возвращаться не стал. Деньги при нем, а остальное пусть едет дальше. Дверь в тамбур была приоткрыта. Видимо, проводник в спешке забыл запереть. Григорий дернул дверь, вышел в тамбур и увидел Зинштейна. Тот стоял возле открытой двери вагона, глядя куда-то вдаль. Руки режиссера судорожно сжимали поручни, а лицо застыло, словно маска. Ветер бил его растрепанные волосы. Зинштейн вдруг со свистом втянул воздух в грудь и почти выкрикнул. «Это невыносимо!» и подался вперед. Григорий моментально оказался рядом, схватил режиссера за руку и дернул назад. «Ты что, Сергей Михайлович, перепил, что ли?» Зинштейн глянул на Григория широко раскрытыми глазами. «Что вам?» «Пустите меня, Григорий! Я обманут всеми! Я втянут в авантюру! Я взял деньги на фильм! Я окажусь в тюрьме за растрату!» Он попытался вытащить руку из захвата, но сил не хватило. Григорий держал крепко. «Скорость низкая, не разобьетесь, переломаете руки, ноги!» «Будете лежать в лечебнице и проклинать себя! Так лучше, что ли?» «Что?» — Зинштейн словно только сейчас обнаружил, что поезд едва ползет. «Проклятие! Мне ни в чем не везет!» «Это вы из-за того, что я плохо рисую, решили головой вниз нырнуть?» Режиссер глянул на Григория, как на умалишенного. «Да при чем тут вы? Ваши каракули меня не волнуют. Наша...» Ик... Он икнул, как-то испуганно выдохнул и посмотрел на Григория. «Да отпустите же меня!» «У вас э, все есть окей?» Раздался за спиной чей-то пьяный добродушный голос. Григорий обернулся. У двери в салон стоял здоровый американец, явно под шафе и удивленно смотрел на Зинштейна со скоренным. Окей, окей, дядя Патрикей, не видишь свежим воздухом дышим. Григорий дернул Зинштейна на себя, закрыл дверь вагона, помогает при перепое. Что ест перепой? Много виски. Много водки без закуски. «Ес, это ест плохо». «Эк», — американец икнул. «Я тоже подышать воздух. Голова меньше, Спенс, кружит». Äh, Зинштейн потер руками лицо, глубоко вздохнул, глянул на Григория. «Благодарю, э -э -э я уже надышался». «Пора работать. Я покажу этим, что Зинштейн зря деньги не получает. Пусть не указывают!» Он одернул пиджак, несколько испуганно покосился на дверь вагона, видимо, вспомнил, как висел на поручнях. «Григорий, вы будете мне нужны. Надо кое-что нарисовать. Сможете?» «Попробую. Тогда идем». «Джек, прошу прощения, надо работать». «Дело...» «Ес, yes. бизнес превыше всего». Браун качнулся, похлопал себя по животу. «А я отдохну, надо успокоить... ссорье. Зинштейн решительно раскрыл дверь в салон и первым пошел вперед. Григорий двинул следом, лихорадочно размышляя, что раз режиссер не сказал о нем Щепкину, то и тревожиться нет смысла. Во всяком случае, пока. Но на чеку быть стоит. «Господа и дамы, поезд стоит в Москве ровно тридцать минут!» — громко объявил проводник чуточку торжественным голосом. Погода отменная. Пожалуйте прогуляться по перрону. Об отходе сообщат заранее. Милости прошу, милости прошу. Пассажиры охотно покидали вагоны и выходили на перрон, подставляя слабым лучам солнца лица. Погодка и впрямь баловала. После столичной хмурии в Москве было на удивление тихо и спокойно. Щепкин обговорил со своими план заранее, и когда поезд встал на вокзале, подхватил Диану и повел ее к зданию. Диана с удовольствием играла роль чуточку экзальтированной красотки, жеманничала, хихикала, то и дело повисала на руке кавалера. Белкин, сопровождаемый актрисой Марией и костюмером Ольгой, а также помощником режиссера Леонидом, направился вдоль состава, рассказывая анекдоты и пошловатые истории. Девушки смеялись и хлопали, а Леонид растягивал губы в улыбке. Он пока не привык к шумному обществу. К тому же ему нравилась Мария, и он смущенно смотрел на нее, не решаясь сделать первый шаг. На Гаглидзе был режиссер, того следовало тоже вытащить на перрон и растормошить. Пусть рассказал бы о замыслах, об идее. После разговора в купе следовало присмотреть за Зинштейном и поддержать. Однако Гаглидзе остался не у дел. Зинштейн заперся в своем купе вместе с художником Скориным и предложение Гаглидзе отверг. «Мы работаем, так и передайте Василию Сергеевичу», — заявил он через дверь. Пришлось ротмистру удовольствоваться американцам Брауном. Тот с удовольствием вышел из купе со словами «Я в Москве еще не был. Это феликий город, который прогнал император Наполеон». Но здесь тоже плохой бизнес. На вокзале Щепкин нашел телеграф, отправил две шифровки Батюшину, дал объявление о найме гримеров, художников и артистов для участия в съемках фильма. Потом нашел разносчика газет и лично отобрал нужные. «Новое время. Петербургское. Очень хорошо». «А, а вот и статьи!» Капитан развернул газеты и показал Диане на небольшие статьи, скорее заметки о начале съемок нового игрового фильма, который будет снимать молодой талантливый режиссер, способный затмить не только отечественные, но и зарубежные знаменитости. Это немного успокоит нашего друга». В ответ Диана указала глазами на двух японцев, которые тоже подошли к телеграфу. Один довольно рослый по японским меркам, плечистый, с повязкой на левом глазу. При виде его Щепкина взяла какая-то подспудная злость. Капитан даже не понял, почему именно злиться, ведь одноглазый японец ему не знаком. «Тоже отправляют отчеты в посольство», — заметил он. «Видимо, их путь контролируют». «Поцелуй меня, Васенька!» Вдруг потребовала Диана и обняла его руками за плечи. Капитан оторопел. «С чего это ты вдруг?» «Японцы смотрят на нас! Надо смутить их!» «Ну же!» Она настойчиво тянула его к себе. И Щепкин вынужден был наклониться и поцеловать сочные губы девушки. Это его немного смутило. Не привык он целоваться у всех на виду. А Диану сей интимный жест нисколько не смутил. Она довольно прикрыла глаза и едва слышно охнула. «Хорошо. Спасибо, милый. Они уже не смотрят. Японцы в этом плане очень...» «Я знаю», — ответил Щепкин. «Проявление чувств на людях им претит. «Не в традициях». Диана улыбнулась, провела рукой по щеке Щепкина. «Ты самый умный, Вася! Идем!» Щепкин сложил газеты, подал руку девушке и пошел обратно. Он вдруг только сейчас с удивлением сообразил, что Диана довольно точно охарактеризовала черту японцев, хотя и не жила в Японии, и мало что о них знала, причем вспомнила об этом раньше него самого, прожившего в Японии столько лет. А все-таки она удивительная, даже жаль, что больше нет к ней прежних чувств, или он не прав. Не став гадать, Капитан повел Диану к выходу с вокзала. Белкин вел компанию далеко на платформу, продолжая рассказывать забавные случаи. Он втянул в беседу и Леонида и заставил того поведать о первом опыте работы в синема. Молоденький парень, наконец, перестал дичиться и явил хорошо поставленный баритон и умение правильно строить фразы и даже на актрису Марию стал смотреть вполне открыто, от чего был удостоен ее благосклонного взгляда. На обратном пути поручик провел всех мимо вагона дипломатов, вроде бы по ошибке сунулся в их тамбур и был остановлен вежливым японцем, который стоял возле дверей. Японец несколько раз поклонился и настойчиво произнес — Высокий господина, тут нельзя. Дипломаты. Белкин, играя пьяного, недоуменно посмотрел на японца, обернулся на девушек и мотнул головой. — Эпс, миль, пардон, прошу, эк. Ходя, ходя, все нормально. Вери гуд, ошибся. «Твоя моя, понимай!» Японец опять начал кланяться, но стоял в дверях намертво. Белкин и не лез, успев рассмотреть за его спиной только тамбур. «Друзья, идем к нам! Шампанское уже заледенело! Оленька, душечка, у вас чудный голос!» А давайте вместе. А зацвели уж давно хризантемы в саду. Остерегут крепко и постоянно, отметил он, уводя компанию прочь. Мирно к ним не зайти никак. Когда поезд тронулся... Огомонящие пассажиры вновь расселись по вагонам и потребовали кто Беленькую, кто Мозельского, а кто Коньячку, дабы отметить прощание с Древней Москвой. Группа вновь собралась в купе Щепкина. «Легенда прикрыта. В газетах даны заметки, так что мы пока вне подозрений», — рассуждал капитан. Японцы стерегутся хорошо, просто так к ним не попасть. э Зинштейн, работает?» «Как проклятый!» — заверил Гаглидзе. «Даже на прогулку не вышел. Стучит на машинке и о чем-то спорит с художником. Как его, с Гришей?» Истерика прошла. «Ладно, ну пусть работает, все лучше». Я получил ответ вятки нас ждут. Там готово торжество. Напечатаны пригласительные. Поезд будет стоять шесть часов. Заодно проведут санитарную обработку состава из-за эпидемии тифа или язвы. Словом, теперь ждем». Щепкин замолчал, вдруг вспомнив эпизод последнего разговора с Зинштейном, когда тот обвинял всех в обмане. Что-то он говорил о художнике и даже показывал его мазню. Вроде как тот плохо рисовал. А сейчас, значит, они оба сидят и работают? Кстати, я как-то упустил из виду. А что за люди, которых набрал Зинштейн? Актеры, гримеры, художники. Мы увлеклись заданием и как-то упустили из виду спутников. А? Он посмотрел на собеседников. Гоглидзе и Белкин пожали плечами. Диана вообще не отреагировала на слова капитана. Надо узнать о них побольше. И о Брауне тоже. Он ведь с Зинштейном успел подружиться. А давайте так. Я отправлю запросы. А вы возьмете эту компанию на себя. Сходите в народ, как говорится. Диана, на тебе дамы. Тески, на вас, соответственно, мужики. Может, наоборот, мечтательно улыбнулся Гаглидзе. Дамы нам, вполне такие симпатичные. Кстати, я сегодня не видел еще Виолету, которую вроде как проходимец Лукомский подсунул Зинштейну. А, сходи, узнай, усмехнулась Диана. Раз так не терпится. — Давайте без шуточек, — нахмурился Щепкин. — С завтрашнего дня начинаем подготовку к вятке. Даст бог, все сделаем и на этом закончим вояж. — Все, господа и дамы, за работу! Зинштейн намертво заперся в купе, не выходя обедать и ужинать. Из-за двери доносился стук машинки и едва различимое бормотание режиссера. Доступ к нему имел только художник Скорин, который вроде бы плохо рисовал. Приставать с расспросами к нему Щепкин не хотел, во всяком случае, пока. Капитан вечером все же достучался до Зинштейна. Тот возник в проеме двери с бледным лицом, горящими глазами и недовольным видом. Сергей Михайлович, дорогой, нельзя же так. Вы заперлись в купе, а кибасурмани в Измаиле. Что ж мне князя Рымникского изображать? Чай я не кутузов. Я работаю, Василий Сергеевич. Пишу сценарий. Это дело сложное и требует сосредоточенности, вдохновения, полета фантазии. Для того и нужно уединение. А господин Скорин мне в этом деле помогает, облекает, так сказать, мысли в изображение, потому и прошу покорно не мешать. Как будет готово, приду к вам и прочту. Зинштейн провел рукой по волосам, бледно улыбнулся, дабы не подумали, что зря платите деньги, и не упрекали в неусердии. Сергей Михайлович сукоризной ответил Щепкин, видя, что прошлый разговор здорово зацепил режиссера, и тот по-настоящему зол. И в мыслях не было думать о вас такое. Что вы? Я, наоборот, хотел предложить собраться всем вместе, обсудить фильм. Вы поведаете о замыслах, кто-то выскажет дельную мысль, предложение. «Вдруг что-то натолкнет вас на новую идею?» «А? Одна голова хорошо, а десять куда как лучше?» Зинштейн поправил упавшие на глаза волосы. Выражение его лица изменилось. «Идея? Ну, не знаю. Может быть, вы и, и правы?» Он оглянулся на стол где стояла пишущая машинка и лежали листы бумаги. Что ж, соглашусь, где соберемся? А, так в ресторане, через вагон от нас. Но там люди посторонние, а мы после ужина и потом. Вам ли сторониться публики? Да и надо, наконец, познакомиться всем получше. А то в столице раскланились, и все. Не по-русски как-то? Ладно, ладно, согласен. В котором часу соберемся? Я за вами зайду». Щепкин закрыл дверь купе, постоял в задумчивости. Маскировка операции отнимала много времени, но была крайне необходима. И вот сегодня вечером в ресторане придется устроить маленькое представление. Для японцев, конечно. Они точно вечером придут выпить чаю. Пусть посмотрят на русских артистов, увидят лица. Это успокоит их, отведет возможные подозрения, хотя не развеет их полностью, к сожалению. Первый помощник посла Японии Хиро Идзуми в обществе своего секретаря Кинджира и советника Гаро заканчивал позднюю трапезу чашкой прекрасного чая. В этот час в ресторане поезда были только пожилая чита и большая шумная компания русских. Судя по их громким выкрикам, они принадлежали к творческой прослойке общества. Литераторы, артисты, художники, служители мельпомены и новомодного синематографа. Они рьяно обсуждали какие-то свои профессиональные вопросы, спорили, смеялись, аплодировали отдельным фразам и все это запивали шампанским. Столь демонстративное пренебрежение общепринятыми нормами уже не удивляло Идзуми. Он давно привык, что европейцы и русские совсем иначе выражают свое настроение и эмоции, подвержены неконтролируемому гневу и радости, и предугадать их реакцию зачастую просто невозможно. Однако не поведение русских заботило помощника посла, а дела совершенно иного рода, как обстановка в поезде, особого интереса к нам не замечено, Спросил он секретаря. Кинджира поставил чашку, едва заметно склонил голову. Все спокойно, Идзуми сама. Никто из пассажиров к вагону не подходил, в дверь не стучал. Проводник приходит только, чтобы проследить за котлом и приносит чай. Был случай на вокзале, но эти пьяные русские артисты прошли рядом. Они здесь, вон сидят. Артисты не опасны. Выражу согласие Идзуми-сама, хотя среди них есть очень большие, здоровые мужчины. Идзуми сделал маленький глоток, довольно улыбнулся. Чай был превосходным, а от фарфоровой чашки шло приятное тепло. Вы не первый день в России, и ошикун «Вы знаете, что среди русских много высоких, сильных людей. Северяне жили в суровых условиях. Они должны были быть сильными, чтобы противостоять природе. Русские — вообще сильный народ». «Однако мы и победили их, Идзу Сама, осторожно произнес Кинджира, внимательно глядя на помощника посла, и ловя малейшую тень недовольства на его лице. Однако Идзуми был настроен благодушно, и слова секретаря принял с пониманием. Да, победа была одержана, однако продлись война еще, мы могли бы истощить свои силы. Воевать с русскими на уничтожение невозможно. Вы же воевали, и Оши. Каково ваше мнение о русских солдатах? Кинджира покосился на горо. Тот сидел рядом, держа лицо невозмутимым, но, конечно, слышал каждое слово. Я сам солдат, Идзуми сама, и привык говорить прямо, как положено солдату. Идзуми поощрительно улыбнулся. Русский солдат силен, вынослив, неплохо обучен, смел. «Зачастую бесстрашен, всегда готов идти на смерть. Победить такого сложно». «Хорошо сказано», — ободрил Идзуми. «Младшие офицеры отважны, хотя их подготовка не так сильна. Они заменяют ее личной храбростью. Что до высшего состава, прошу позволения, не высказываться. Я не знаком с русскими генералами». Однако факт поражения русских заставляет меня думать, что русские генералы не так умелы. Их инициатива скована чинопочитанием и страхом перед принятием рискованных решений, а также ответственностью за них. И опять Идзуми одобрительно кивнул. «Э -э, «Ваша наблюдательность, и Ошикун делает вам честь, так же, как и откровенность» и умение анализировать данные. Думаю, вас ждет блестящее будущее. Кинжиро склонил голову. — Я благодарен вам, Идзуми-сама, за столь лестное мнение о моих скромных способностях. — А вы, Горо, как полагаете? — обратился к советнику Идзуми. Тот сделал глоток из чашки, поставил ее, чуть прикрыл глаза, выждав несколько мгновений бесстрастно произнес русские сейчас наши союзники и оставаясь верным союзническому долгу я отмечаю отвагу и силу русских солдат но выразить восхищение их военным руководством не могу русская армия несет огромные потери достигая при этом незначительных успехов а последнее наступление брусилова Этот генерал проявил незаурядный талант. А, у русских есть и другие талантливые генералы, однако их немного. И потом, политику государства определяют не они. Идзуми изобразил улыбку, приложил ладонь к чашке. «Тепло фарфора наполняет меня радостью, словно я побывал дома». Что до русских... Любая воюющая армия, в конце концов, выдвигает из своих рядов наиболее талантливых полководцев и просто командиров. Это закон войны и выживаемости. И я молю Бога, чтобы армия русских, прошедшая сквозь годы испытаний, закаленная, получившая огромный опыт, не встала опять против наших войск поэтому мир между нашими странами необходим». Идзуми сделал небольшой глоток, прикрыл глаза, ощущая букет ароматов напитка, потом посмотрел на собеседников с почтением ожидающих продолжения его слов. «Я готов приложить максимум усилий, дабы не допустить повторения войны». Даже если для этого придется в чем-то помочь русским или наоборот помешать. Это мудро, Идзуми Сама, склонил голову горо. В этот момент от стола, где сидели русские, донесся громкий смех и чей-то возглас. Но будущее, несомненно, за синематографом. Идзуми чуть повернул голову и прислушался. «Мир меняется, господа!» С некоторым пафосом говорил молодой человек с копной потлатых волос. «Синема медленно, но уверенно завоевывает зрителей и покоряет целые страны. Европа, Америка, Россия. Думаю, скоро фильмы будут снимать и в Азии, и даже в Индии». Драма из жизни Раджи со смешком произнес рослый красивый мужчина, отточенным жестом отглаживая усы. Это будет что-то оригинальное, да еще с танцами. «Не смейтесь, Витольди!» — возразил потлатый. «Будущее за массовым синема! И только на фоне этой массы станут заметны настоящие мастера!» Гении и таланты новой эпохи. Синема отодвинет театр на второй план, сделает его уделом избранных. Однако массы изменят театру, и уйдут в зрительные залы наблюдать за воплощением жизни на экране. Сереженька, вы обрекаете нас на трагедию? Ахнула красивая молодая женщина одаривая оратора восторженным взглядом. — Нет, Диана, я обрекаю нас на славу. Мы первые. И именно мы будем задавать стандерс, — подсказал разоволицый здоровяк с сигаретой во рту. — Благодарю, Джек. Мы будем задавать стандарты. На нас будут равняться. — «Я видел эту даму в Москве на вокзале», — заметил Кинджира. «Она и ее спутник отправляли телеграммы и покупали газеты». «Господин Зинштейн готовится к съемкам нового фильма». «Да, я читал», — сказал Идзуми. «Синема — хлопотное дело. Однако этот юноша прав». «Синема — новая сила в мире, сила пропаганды, а ее нельзя недооценивать. Горо, напомните мне, пожалуйста, по возвращении домой обратить внимание на синема. Это относится к культуре. А вы советник по культуре». Идзуми улыбнулся. Должность советника по культуре в посольстве И издавна была закреплена за разведкой. Горос склонил голову. Друзья, предлагаю выпить за наш успех и за нашего гения Синема Сергея Михайловича Зинштейна. Громко провозгласил высокий красавец явно южнорусской крови. Ура! Ура! закричали все, кто сидел за столом а здоровяк с сигаретой крикнул «Вивот!» «Они на подозрение у вас, и Оши задал вопрос Идзуме. Кинджира посмотрел на компанию русских, на смеющихся женщин, на целующих их в щеки мужчин, на поднятые бокалы, помедлил и покачал головой. Не больше, чем остальные пассажиры. Я по-прежнему убежден, что нас сопровождают. Но кто именно, пока неизвестно. Предусмотрительно. Но эскапады актеров не должны восприниматься как угроза, даже если они полезут к вам целоваться. Иначе мы навлечем на себя гнев. А, впрочем, Идзуми улыбнулся. Поцелуи русских женщин не должны вас раздражать, и Оши. Извините, и сама, почтительно возразил Кинджира. Как вам известно, я женат и люблю свою жену. Да-да, ваша жена ждет вас во Владивостоке, и вы наконец с ней увидитесь. Кинджира склонил голову благодаря за теплые слова, и бросил еще один взгляд на русских. Гулянка затянулась до полуночи, и только после двенадцати все неохотно разошлись небольшими группками. Щепкин специально досидел до конца, заплатил по счету, дал щедрые чаевые и неторопливо пошел к себе. За этот вечер он здорово устал, успевая и подливать, и говорить тосты, и растягивать губы в приторной улыбке. А пуще того, постоянно следить за сидевшими в углу японцами, не показывая, конечно, вида. Он в очередной раз пожалел, что так и не успел научиться читать по губам, иначе бы понял, о чем говорили дипломаты. Понять что-либо по выражению лиц невозможно. Японцы почти не показывали эмоций. Зная себе, попивали чай, кланялись друг другу и шипели сквозь стиснутые зубы. — Они отнюдь не дураки, — думал он, наблюдая за их столиком. — Наверняка понимают, что за похищенными документами будет охота что русские могут пойти на крайние меры. Но поди ж ты, гоняют чаи и в ус не дуют. Или документы не у них. И от этой догадки Щепкину становилось нехорошо. Сколько сил и средств, и все напрасно? Нет, не может быть, завтра станет известно, стоила ли игра свеч. «Сработал бы план!» Капитан заперся в купе, Наскоро принял душ и лег на кровать. Но сон не шел, в голове роились мысли, Спешили, наскакивали друг на друга. В конце концов Щепкин стал проваливаться в забытье И уже засыпая подумал, куда же ушла Диана. Она хотела что-то узнать о попутчиках. Но почему именно сейчас?